Глава вторая. Скорбь не отпускала. Привалившись к стволу старой сосны, Кая тихо плакала. Эрик, приобняв подругу, пытался ее успокоить и согреть. Сам же непривычно молчал и часто моргал, силясь избавиться от навернувшихся слез. Кит уселся под деревом напротив и вытянул свои скрещенные ноги вперед. Костер они решили не разводить, посчитав это опасным и рискованным. До города было совсем недалеко, и кто-то из гвардейцев мог прочесывать местность вокруг. Наконец Эрик и Кая уснули. У Кита же сна не было ни в одном глазу. Тело немело от осознания страшной потери, а в висках стучало от бешено носящейся по жилам крови. Всю ночь он думал о родителях. Перед уходом из дома Кит расстроил их и теперь понимал, что больше никогда не увидит отца и мать, не сможет извиниться. Подступившие слезы жгли глаза. Усилием воли Кит пытался подавить жгучую боль в груди и поднимавшуюся волну ледяной ярости. Кит разминал ладони, рассматривая кровь, что набилась под ногтями. Ему уже приходилось убивать однажды и он видел, как это делали другие. Когда совершались набеги на Ланвилл, Кит защищал отчий дом и готов был прикончить любого, кто посягнет на жизнь родных. Все те люди были разбойниками и убийцами, но Кит никогда не забудет лицо того, кого лишил жизни. Порой он даже видит его в своих снах. Три года назад Кит, не колеблясь, вонзил меч в разбойника, что ворвался в их дом, и замахнулся топором на мать. Кит пережил тот день, на лице не дрогнул ни один мускул, а ночью убежал в лес, где его выворачивало наизнанку в течение нескольких часов. Кит шумно выдохнул и, пытаясь унять дрожь в руках и гул в голове, вспомнил слова Каи. Зачем на самом деле королевские гвардейцы напали на Ланвил? Кого они все-таки искали? Вопросы изводили его всю ночь, но под утро Кит, наконец, задремал. Ему снились странные сны, и единственное, что он смог вспомнить, проснувшись, это загадочное изумрудное свечение. Осознав, что снова очутился в кошмаре, Кит встал и тут же покачнулся от легкого головокружения. Желудок болезненно заныл. Он взял лук и направился к опушке, пошатываясь от усталости и голода. Уже светало. Воздух был свеж после дождя, пахло сосновыми иголками. Траву на лугу застилал покров тумана. Вдали над ланвелом поднималось красное солнце. Кит притаился за деревом в надежде подстрелить какую-нибудь дичь. Спустя час он вернулся к друзьям с завтраком, но вместо похвалы они отчитали Кита за то, что тот не разбудил их и ушел, ничего не сказав. Правда, быстро успокоились, обрадовавшись добыче. Принесенного кролика наскоро разделали и вскоре потянуло сочным мясным ароматом. За завтраком они принялись обсуждать дальнейший план действий. «Кая, мы с Эриком проберемся в город и попытаемся выяснить, миновала ли опасность. Если все в порядке и гвардейцы покинули Ланвилл, мы вернемся за тобой». «Ну уж нет, я не останусь здесь одна. Ни за что!» — возмутилась она. «Кит прав, Кая. Нам неизвестно, что творится сейчас в городе. Тебе безопаснее побыть тут», — поддержал друга Эрик. «Это не тебе решать». Кая сверкнула на него зелеными глазами. Эрик прислонился плечом к дереву. «Чем испепелять меня глазами? Расскажи лучше, как ты научилась владеть мечом». «Ах, да! Ты ведь не училась! Поэтому сиди здесь!» Кая надула губы, посмотрев на Кита. В конечном итоге на спор ушло немало времени. Кая все никак не хотела оставаться в лесу одна, как бы ей не растолковывали, что так безопаснее. Иного выхода у них не осталось, и пришлось взять ее с собой. Первым из леса вышел кит. Утро кончилось, и туман рассеялся, но зеленые луга все еще поблескивали от росы. Над головой синело безоблачное небо. Кит осмотрелся и помахал друзьям. Они двигались как крайне осторожно, не спеша. Как и ожидал Кит, северные ворота были открыты. Он на одно мгновение остановился там и осмотрелся. Улицы пустовали. Кит прислушался, стараясь уловить звуки шагов, голоса, хоть какой-нибудь шум. Тишина. На всякий случай они спрятались за первым попавшимся на пути домом и стали наблюдать. С этого ракурса сложно было увидеть, что происходит в городке. Поэтому, выждав еще несколько минут, они двинулись по ближайшему переулку к площади, придерживаясь узких улочек. В воздухе висели плотная дымовая завеса и запах гари. Куда ни посмотри, на стенах виднелись копоть и глубокие трещины. Многие дома сгорели дотла». Каждый раз, выглядывая из-за угла, Кит чувствовал, как сердце подскакивает в груди и бешено колотится, когда они натыкались на очередное тело в луже, запекшейся крови. Если Кит заметит, если только увидит... Друзья, казалось, подумали о том же. Из груди Кай вырвался непроизвольный всхлип. Эрик приложил палец к ее губам, а затем первый свернул в очередной переулок. И тут же отшатнулся, едва не сбив Каю с ног. Кит успел поймать ее, уберегая от падения. Развучало еле слышное «Там патруль!» И троица бросилась в укрытие. Им оказалась лавка местного сапожника, дверь которой покачивалась на одной петле. «В городе патруль. Что все-таки происходит?» Кита мучили вопросы. «Много ли жителей смогли спастись и покинуть Ланвел? Он рискнул выглянуть в окно и сразу же отпрянул. Отряд как раз проходил мимо, гвардейцы внимательно осматривались. Эрик замахал друзьям жестами, показывая, что нужно возвращаться в лес. Кит хотел было что-то сказать, но Кая шикнула на него. Когда опасность отступила, они поспешили покинуть Ланвил тем же путем, чудом не столкнувшись ни с одним отрядом. Благодаря стараниям духов они благополучно добрались обратно на опушку. Там упали на землю и долго молчали на фоне привычной тишины леса, которую нарушали лишь крики животных, птиц и шорох ветра в листве деревьев. Кит до сих пор удивлялся, как им удалось уйти от гвардейцев, не получив в спину ни единой стрелы, но... Эрик первым прервал молчание. Но ну, так и будем сидеть здесь?» Он встал и потер лицо ладонями. Кит раздраженно провел рукой по волосам и приподнялся на локтях. «Что ты предлагаешь?» Эрик настаивал, что необходимо двигаться дальше, просто идти, неважно куда. Кит убеждал друга, что нельзя так все бросить. Они долго спорили. «Хватит вам!» — не выдержала Кая, вскочив на ноги. Она дрожала, но голос ее звучал на удивление твердо и уверенно. «Я устала. Кит!» «Эрик прав. Здесь нельзя оставаться. Но и далеко уйти мы не можем. У нас нет ни еды, ни тёплой одежды!» Она задумалась. «Кит, твоя тётушка Талия всё ещё живёт в Брертоне? Предлагаю пока выдвинуться туда. Это самый близкий путь». Кит и Эрик посмотрели друг на друга, затем на Каю. Кит нервно усмехнулся и просто кивнул. Ничего другого не оставалось, кроме как согласиться... Они и впрямь были измотаны, а внешний вид никуда не годился. Рубашка Кита порвалась в нескольких местах и была заляпана чужой кровью. На одежде Эрика и Каи тут и там виднелись прорехи. Брертон, такой же маленький городишко, как и Ланвилл, располагался на другом берегу реки. Через луга, за серыми холмами, всего в двух днях пешего пути на северо-восток. Кит с отцом пару раз ездили туда, и дорога сохранилась в памяти». «Безопаснее будет идти вдоль русла, иначе на тракте нас могут заметить». До наступления темноты им удалось незаметно добраться до моста и переправиться на другой берег. Благо, на пути не встретилось патрулей, и к ночи они достигли холмов. Ярость и боль от утраты придавали сил. Казалось, кит может идти и идти без перерыва на сон и еду». Из-за этого он неоднократно срывался на Эрика, но все же признавал, что безумная спешка без отдыха не приведет ни к чему хорошему. Кит понимал, что временами поступает эгоистично, ведь не только он, и друзья тоже потеряли близких прошлой ночью. Но Эрик и Кая прекрасно знали характер Кита и когда стоило лишний раз промолчать. Его и так всегда беспокоило собственное настроение и извечное чувство злости — А при одной только мысли о том, что они ушли, даже не попрощавшись и не похоронив, как подобает близких, его сознание начинало вопить. К Брертону они шли всю ночь и весь следующий день и добрались до городка уже в сумерках, аккурат за несколько минут до закрытия ворот. Часовые их не остановили, хотя подозрительно оглядели с головы до ног. В городе Кит внимательно посмотрел по сторонам. Друзья молча следовали за ним по пятам. «Когда в последний раз ты встречался с тетушкой?» — спросила Кая, робко коснувшись его локтя. «Пожалуй, впервые за несколько дней». «Года два назад», — задумавшись, ответил Кит. «В прошлом году, кажется, она заезжала в гости, но меня не было дома. Они с моей мамой не ладили, даже недолюбливали друг друга, и отец не так часто виделся с сестрой». Насколько Кит помнил, тетушка Талия всю жизнь жила в Бретани, Работала в местной пекарне, детей не заимела, а муж скончался много лет назад от какой-то болезни. Его матушка же родилась в столице, в семье зажиточного купца. Она сбежала в Ланвил с отцом Кита и с тех пор не общалась с семьей. Мать не любила об этом говорить, а Талия наверняка считала, что брат мог бы выбрать девушку своего круга. Кит всегда выделялся среди своих сверстников, прочих детей-фермеров. Времени на занятия у него было немного, но мать обучила его и письму, и чтению. Нередко к урокам присоединялся и Эрик. А когда Кит с семьей приезжали в столицу на ярмарку, мать водила сына по своим любимым местам. Кит замечал грусть в ее глазах и гадал, связано ли это с тем, что она скучала по дому, или, может, жалела о сделанном выборе, но спрашивать боялся. Если бы она не сбежала, то была бы сейчас жива. У Кита встал ком в горле. С трудом выбросив из головы все мысли о матери, Кит попытался вспомнить дорогу к дому тетушки. Это оказалось непросто. Строения здесь, как и в Ланвиле, были похожи друг на друга. Кит разглядывал двери и крылечки и старался хоть что-нибудь припомнить». А после жутких событий, произошедших в родном городке, ему казалось, что они вот-вот, выйдя из очередного переулка, снова наткнутся на чье-то тело. По стенам домов расползались тени, и любой из них мог оказаться тем, где живет тетушка. С главной улицы Кит с друзьями повернули налево, оказавшись у местного трактира. Распахнулась дверь, и изнутри донеслись громкие голоса и смех. Из трактира вышли несколько человек. Кая, не взглянув на Кита и Эрика, уверенно зашагала к незнакомцам. «Благодарю вас», — сказала Кая одному из них. «Идемте». Она махнула рукой друзьям, свернув за трактир. К дому тетушки вела узенькая улочка. Они миновали ее и, свернув в сторону калитки, пересекли заброшенный сад, сплошь усеянный сорняками, через которые кое-где пробивались ростки цветов. Поднявшись на крыльцо, Кайя бросила взгляд на Кита. Тот едва заметно кивнул, и она громко постучала. Послышались шаги. Дверь с протяжным скрипом отворилась. На пороге показалась крупная, улыбчивая женщина. Такой Кит и помнил свою тетушку. «Кристен, мальчик мой!» Сразу признав в нем племянника, она на несколько секунд застыла от удивления. Едва посмотрела на Кита, и улыбка исчезла с ее круглого лица. Тетушка поджала губы, а затем вдруг заключила его в свои объятия и расцеловала. «Что вы здесь делаете? Заходите скорее, не стойте в дверях!» Она замахала рукой и, отступив от порога, пропустила гостей в дом. Кит давненько не слышал, чтобы кто-то называл его полным именем, а непривычным Крис, который использовали большинство жителей Ланвилла. Родители и близкие друзья всегда звали Китом. Они вошли в скромную, но уютную комнату, видом не сильно отличавшуюся от той, что была в доме Кита. Напротив располагались две закрытые двери, ведущие в другие комнаты. Вся троица расселась за столом, а тетушка начала суетиться у очага, ставя на огонь чайник. Она то и дело тревожно оборачивалась на них через плечо и что-то тихо бубнила под нос». «Тетушка, это мои друзья, Эрик и Кая», — глухо пробормотал Кит. «Добро пожаловать, дети мои. Чувствуйте себя как дома», — Талия попыталась улыбнуться гостям. Кит заметил, что Кая и Эрик поглядывают на него. Казалось, они думали об одном и том же. Нужно было как-то сообщить о том, что семья Кита погибла. «Рассказывайте, с чем пожаловали, да еще и налегке», — произнесла тетушка. Молчание затягивалось. Кит не знал, как начать разговор, и опустил глаза. Талия, явно догадавшись, что случилось неладное, отставила чайник и подошла к столу. Она посмотрела Киту в лицо и сочувственно улыбнулась. «Тетушка, мы хотели просить твоей помощи». Голос Кита стал хриплым. «Нам нужны теплая одежда, еда» и самое необходимое в дорогу. Он глубоко вздохнул и принялся сказывать все по порядку, пытаясь не смотреть тетушке в глаза. Ее улыбка сменилась выражением ужаса, а на щеках заблестели дорожки от слез. Она обняла киты и долго не отпускала. Какое-то время никто не произносил ни слова. Тетушка пришла в себя первая, и, скрыв ото всех свои истинные чувства, начала готовить чай, чтобы взбодрить гостей и отогнать страх. За окном стемнело. Талия зажгла побольше свечей и засуетилась, накрывая стол к ужину. Иногда она подносила руку к щеке, чтобы вытереть слезы. Кружки вновь наполнились чаем, на столе появились хлеб с сыром и домашняя похлебка. Покончив с едой, Талия решила, что планы можно обсудить и завтра, А сейчас лучше хорошенько выспаться и набраться сил, ведь они столько натерпелись за минувшие дни. Каю она устроила в своей комнате, а Киту и Эрику постелила в соседней. Ночью, оказавшись под теплым одеялом, Кит битый час ворочался. Тревожные мысли о неизвестном будущем не давали покоя. Но постепенно усталость взяла верх, и он провалился в сон. Следующим днём Кит проснулся от громкого хлопка. За окном уже светило взошедшее высоко солнце, а дверь в комнату была открыта. В проёме стояла Кая. «Отлично, вы проснулись», — довольно произнесла она. «Ты ещё сильнее хлопай дверью, может, и весь город разбудишь», — возмутился Эрик. «А сколько спать-то можно? Давно пора вставать, уже полдень», — уперев руки в бока, сказала Кая. «Тетушка ушла в пекарню, обещала вернуться пораньше. Поднимайтесь, будем завтракать». Несмотря на такой подъем, кит отлично выспался. А вот Эрик зевал во весь рот. За завтраком, когда все наконец-то проснулись, они принялись обсуждать, что будут делать дальше. По пути сюда они несколько раз пытались завести разговор, но тот быстро сходил на нет. Ни у кого не находилось идей». Кит еще в дороге решил, что в Брертоне точно не останется. Куда ляжет его путь, он не знал, но, проведя целый день в раздумьях, понял, теперь можно было отправиться куда угодно, увидеть все, что захочется. И только неутолимая жажда мести могла ему помешать. «Пожалуйста, не предлагай вернуться в Ланвилл», — Эрик взмахнул рукой и нервно усмехнулся, уставившись на друга. Затем отвел глаза в сторону и убрал руку под стол, чтобы спрятать разбитые в кровь костяшки пальцев. Эрик почти никогда не показывал эмоций. Копил их внутри себя, пряча чувства за шутками и ухмылками, пока в один прекрасный момент не выплескивал все разом. Видимо, ни у одного кита ночь выдалась бессонной. Похоже, Эрик устал терзаться от скрытых переживаний и боли и хорошенько избил какое-нибудь деревце в саду. Или сарай. «Я не собирался», — огрызнулся Кит. «Просто не понимаю, как жить с ощущением. Он не знал, как описать словами весь свой гнев и странное грызущее чувство внутри». Эрик покачал головой. «Знаю, ты хочешь отомстить за смерть родителей. И я тоже. Но что мы можем? Войдем во дворец и убьем короля?» Кит фыркнул. «Хадингарду не нужен такой король» и мы одни ничего не сможем сделать. Кая опустила голову, будто бы разговаривала сама с собой. Но мы ведь не одни. Кит и Эрик уставились на нее, но она словно не замечала озадаченных взглядов. Не дрогнуло даже лицо. Чего давно жаждет народ? Они хотят доброго и справедливого короля. Так вот, нам нужен принц Фин сурово добавила Кая, приподняв подбородок. Кит и Эрик снова переглянулись. «Да, идея неплоха, только есть одно «но». Принц Фин вроде как мертв. Его король убил», — ленивый, несколько снисходительным тоном проговорил Эрик. «Принц Фин, младший сын покойного короля Эймунда, если верить слухам, был полной противоположностью брата». Финн слыл острым умом, был образован и начитан, помогал бедным, раздавая пожертвования и еду, строил приюты. Он зачастую не брезговал наравне с рабочими вкалывать на стройке. Народ любил его за доброту и милосердие. Но о младшем брате короля уже давно никто ничего не слышал. Много лет минуло с момента, когда принц пропал. Поговаривали, что он покинул Хадингард, не желая наблюдать за тем, как Одес разрушает королевство. Кто-то веровал, что новоиспеченный король, опасаясь переворота, приказал убить младшего брата. Как бы то ни было, люди не переставали мечтать о возвращении принца, который вернет королевству былое процветание и величие. «Может, убил, а может и нет. Слухи разные ходят. К счастью, я знаю, с чего начать», — деловито продолжила Кая. Тетушка рассказала об одном старике, который живет недалеко от северного леса и временами захаживает в местный трактир. Напившись, он каждый раз твердит о молодом человеке, что постоянно наведывается к окраине леса. Говорит парень, вылитый принц. «Бред свихнувшегося старика! Он-то где принцев видел?» бросил Эрик, покачав головой. «Как можно воспринимать его слова всерьез?» Кая поджала губы. «Не понимаю. Что нам это дает?» — тут же добавил Эрик. «Туда кто угодно может ходить, и даже если это вправду был принц, то вряд ли он до сих пор околачивается у северного леса». «Кая, принц Фин своими глазами видел, как страдает народ королевства», — подхватил Кит. «И раз до сих пор ничего не сделал, значит, принца и впрямь нет в живых». «Может и так», — с сомнением в голосе отозвалась Кая. А может быть, он просто не хочет выступать против родного брата. Но если принц вернётся, люди сплотятся вокруг него». Кая переводила взгляд скита на Эрика. «Я дала отцу слово, что сохраню секрет, но сейчас это уже не имеет значения». Её глаза было заблестели от слёз, но она сдержалась. В Ланвиле состоялась тайная встреча. Я случайно подслушал разговоры, и отец, узнав об этом, был вне себя от злости. В общем, сформирован круг мятежников, и его возглавляет...» Кая шумно сглотнула. «Свер». Слухи, утверждавшие, что он служил в гвардии при короле Эймунде, оказались правдивы. Но Свер не просто там служил. Он был капитаном королевской гвардии, и его настоящее имя — Мац. Он оставил службу еще при прежнем короле. Отец сказал, что этому поспособствовал Одос, который точил на капитана зуб. В подробности отец не вдавался. Свер затаился в Ланвиле, как можно ближе к столице, а через несколько лет после коронации Одоса покинул Ланвил, начал разъезжать по областям и собирать верных противников короля. «Отец...» После очередного упоминания родителя и все же дрогнул голос — и Эрик поспешил подать ей воды. Они с Китом на протяжении всего монолога переглядывались, шокированные услышанным. Но не столько существованием мятежной группы, сколько тем, что их наставником оказался бывший капитан Королевской гвардии. «Подумать только, мы почти четыре года обучались у капитана гвардии Хадингарда». Кит кое-что знал о государственном устройстве королевства. Мать считала, что если он намерен поступить на службу в гвардию, то должен разбираться в этом хоть немного. Объединенное королевство Хадингард располагалось на западе Оглома и на километры простиралось с севера на юг. Состояло оно из пяти некогда самостоятельных королевств, ныне областей, которыми тысячи лет правили короли Даллана. Потомки правителей четырех подвластных королевств получили титулы лордов, стали управлять областями и по своему усмотрению назначали глав в городах. «Сначала отец не хотел ничего рассказывать», — продолжила Кая. «Велел держать язык за зубами и взял с меня слово. Ведь если заговор раскроют, все участники окажутся повинны в измене. Но позже я выведал у него про Сверра, остальное подслушала». Часть королевских гвардейцев по-прежнему преданы бывшему капитану. Ему удалось склонить на свою сторону правителей Элитора и Раддорна, а также нескольких глав городов Даллана. Труднее всего было действовать в Болдере и Тасфиле. Сами понимаете, лорд Андерс и лорд Викар. В общем, некоторые главы их городов примкнули к Сверру. Мятежники давно готовятся к перевороту и ищут принца». Лорд Андерс и лорд Викар были управителями Тасфилла и Болдера. В Хадингарде все знали эти имена, ведь именно в их руках находилось королевство, пока Одес свел праздную жизнь. Эрик прочистил горло. «Кая, а ты не думаешь, что мятежники уже бы проверили зацепку со стариком?» «Мы понятия не имеем, что делать дальше. Сходим да поговорим с ним. Чего нам терять?» — воскликнула Кая, поднявшись из-за стола. Ее лицо вспыхнуло. Кит не знал, как относиться ко всему тому, что услышал. Он ожидал очередной словесной перепалки друзей, но те молчали. Возникло странное ощущение, что именно туда Кит и должен отправиться. Бездействовать он больше не мог. Хотел предпринять хоть что-то, двигаться вперед, в любом направлении. Идем к северному лесу.